Она мала с собой и толстоты необычайной. С ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо багровое, глаза маленькие, злые и наглые. Идет точно всех чести удостаивает. Барон сух, высок. Лицо по немецкому обыкновению кривое и в тысячи мелких морщинок. В очках сорока пяти лет»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 Он, видимо, не доумевал и подтянул брови до крайнего предела. Лицо его всё более и более мрачалось. Баронесса тоже повернулась в мою сторону и тоже посмотрела в гневном недоумении. Из прохожих стали засматриваться, иные даже приостанавливались. Гейн! крякнула опять баронсу двоенным кряктом и с удвоенным гневом. «Я воль!» — протянул я, продолжая смотреть ему прямо в глаза. «Вы что, взбесились?» — крикнул он, махнув своей палкой и, кажется, немного начиная трусить. Его, может быть, смущал мой костюм. Я был очень прилично, даже щегольски одет, как человек, вполне принадлежащий к самой порядочной публике. «Я воль!» крикнул я вдруг и за все силы протянув о как протягивают берлинцы по минутному потребляющей в разговоре фразу я воль и при этом протягивающей букву о более или менее для выражения различных оттенков мыслей и ощущений бароны баранасса быстро повернулись и почти побежали от меня в испуге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 Вы наделали ему и барана с из грубости, никаких. Вы испугали их мелочновы, государь, крикнул генерал. Да совсем уже нет. Мне ещё в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякому слову я воль которые они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ним в аллее, мне вдруг это его, во... не знаю почему, вскочило на память, но и подействовало на меня раздражительно. Да к тому же баронесса вот уж три раза, встречаясь со мной, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить. Согласитесь, я тоже могу иметь свое самолюбие.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 Я в высшей степени раскаиваюсь Но тут есть одно обстоятельство Которое в моих глазах почти избавляет меня даже и от раскаяния В последнее время, этак недели две, даже три Я чувствую себя нехорошо Больным, нервным, раздражительным, фантастическим И в иных случаях теряю совсем над собою волю Право мне иногда ужасно хотелось несколько раз вдруг Обратиться к маркизу де Грине и... Ах, впрочем... Ничего договаривать, может, ему будет обидно. Одним словом, это признаки болезни. Не знаю, примет ли Баранас Вурмергельм во внимание это обстоятельство, когда я буду просить у неё извинения, потому что я намерен просить у неё извинения. Я полагаю, не примет. Тем более, что, сколько известно мне, этим обстоятельствам начали в последнее время злоупотреблять в юридическом мире.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 Что немедленно сегодня же вы не будете принадлежать к моему дому. Позвольте, позвольте, генерал. Так это он сам непременно потребовал, чтоб я не принадлежал к вашему дому, как вы изволите выражаться. Нет. Но я сам почёл себя обязанным дать ему это удовлетворение, и, разумеется, барон остался доволен. Мы расстаёмся, милостивый государь.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 Что я пречувствовал, то и случилось. Генерал, услышав эту новую глупость, струсил ужасно. Как? Неужели вы намерены ещё продолжать это проклятое дело? кричал он. Но «Ну что же со мной-то вы делаете? О, господи, не смейте, не смейте, милостивый государь, или клянусь вам, здесь есть тоже начальство, и я, я одним словом по моему чину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 какая-нибудь предвзятая, расустановленная форма, которую они рабски следуют в отелях, на гуляниях, в собраниях, в дороге. Но генерал проговорился, что у него с вертово были какие-то особые обстоятельства, что ему надо как-то особенно держаться. От того-то он так вдруг малодушный струсил и переменил со мной тон.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 Мне захотелось над всеми ними насмеяться, а самому выйти молодцом. Пусть посмотрят. Не бось, она испугается скандала и кликнет меня опять. А и не кликнет, так всё-таки увидит, что я не мокрё курица. Удивительные известия. Сейчас только услышал от нашей няни,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 Это, наверное, мадмозель Бланш. Да, у нас наступает что-то решительное. Глава 7. На утро я позвал кёлнера и объявил, чтобы счёт мне писали особенно. Номер мой был не так ещё дорог, чтоб очень пугаться и совсем выйти из отеля. У меня было 16 Фридрихсдорф, а там там может быть богатство.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 Де Грие был, как все французы, то есть веселый и любезный, когда это надо и выгодно. И нестерпимо скучный, когда быть веселым и любезным переставала необходимость. Француз редко натурально любезен. Он любезен всегда как бы по приказу, из расчета. И если, например, видит необходимость быть фантастичным, оригинальным –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 есть. Тут именно существует особое обстоятельство, подхватил де Гре, просящим тоном, в котором всё более и более слышалась досада. Вы знаете, мадмозель де Коменж. То есть мадмозель Бланш. Ну да, мадмозель Бланш де Коменж и её мамашу. Согласитесь сами, генерал, одним словом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 Вы ошибаетесь, месье де Грие. Все это обойдется гораздо приличнее, чем вы думаете. Я вот сейчас же отправлюсь к мистеру Астлею и попрошу его быть моим посредником. Одним словом, быть моим секундантом. Этот человек меня любит и, наверное, не откажет. Он пойдет к барону, и барон его примет. Если сам я он учитал и кажусь чем-то подчиненным, ну и наконец без защиты, то мистер Аслей, племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем, лорда Пиброка. И лорд этот здесь. Поверьте, что барон будет вежлив с мистером Аслеем и выслушает его. А если не выслушает, то мистер Аслей почтёт это себе за личную обиду.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 — Вам не удовлетворение надобно, а истории. Я сказал, что все это выйдет забавно и даже остроумно, чего, может быть, вы и добиваетесь, но одним словом заключил он, видя, что я встал и беру шляпу. — Я пришел вам передать эти два слова от одной особы. Прочтите, мне поручено ждать ответа. Сказав это...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 Когда я прочёл эти строчки, губы у меня побелели, и я стал дрожать. Проклятый француз смотрел с усиленно скромным видом и отводя от меня глаза, как бы для того, чтобы не видеть моего смущения. Лучше бы он захохотал надо мной.